Глава седьмая Здание, бывшее конечным пунктом их назначения, находилось всего в трех кварталах от магазина Мэйси в центре Манхэттена. Но когда у Мэйси и у Гамбела звенел звонок, возвещавший закрытие магазинов, район внезапно пустел. Словно Господь провел мокрой тряпкой ночи по классной доске города. Преподобный Уотсон сидел, забившись в угол машины, когда они остановились перед старым, заляпанным и звездкой кирпичным домом, снаружи выглядевшим, как крысиное общежитие. Он осторожно выглянул в боковое окошко, потом, изогнув шею, посмотрел назад. «Мне тут не нравится», – заявил он. «В этом районе поздно вечером опасно. Я не дам тебя в обиду, Боров». успокоила его Ингрид. «У меня нет оружия», заскулил вотсон «Никто не имеет права заставлять человека ехать в такое место, когда он без оружия и не может себя защитить, как те старики, которых ты сегодня вечером бросил в этих джунглях, которых сожгли заживо. Это не моя вина», сказал вотсон «Если он сумеет ее заговорить, может быть, ему удастся добраться до черной коробочки, которую она, сев за руль, зажала между ног». Это были добровольцы. Они сами вызвались искупить столетия белой эксплуатации. Ингрид аккуратно сняла перчатки, в которых вела машину. Казалось, она не спешит выйти наружу, а словно бы ждет какого-то сигнала. Уотсон передвинулся на краешек сиденья. Если схватить ее за горло, то она, наверное, вскинет руки и попытается вырваться. Тогда свободной рукой он сможет дотянуться до черной коробочки у нее между ногами. Надо только быть... Осторожным? Очень осторожным. Это были бедные старые люди, и они не знали, на что идут, сказала Ингрид. Они поверили в ранью, вылили на них ты и мошенники вроде тебя. Ты обязан был защитить их. Это не моя работа защищать их. Правительство не дало достаточно денег, чтобы защитить их. Правительство опять обмануло черного человека, а теперь пытается обвинить черных в этом несчастье. О, когда это кончится, этот гнет и эксплуатация, простонал он. Сильные обязаны защищать слабых, возразила Ингрид. В прежние времена в колониях западных стран это называлось бременем белого человека. А теперь в этих джунглях, она замолчала и обернулась к нему, а теперь... Это стало бременем дикого кабана. он сидел уже на самом краешке сиденья, и тут Ингрид посмотрела ему прямо в лицо и широко улыбнулась, обнажив великолепные жемчужные зубы. «Еще дюйм в мою сторону, шоколадка, и всю оставшуюся жизнь ты будешь петь сопрано», нежно проворковала она. Преподобный вотсон снова забился в угол сиденья. «И все-таки мне это место не нравится», повторил он. «Если на нас нападут грабители, прочтешь им свою дежурную проповедь о том, что все люди – братья, это должно пробудить их совесть, если у них таковая имеется». Похоже, она вполне успокоилась, решив, что Уотсон отказался от своих агрессивных планов, снова отодвинулась от него и принялась всматриваться в темноту сквозь лобовое стекло. Но чтобы он не забывался, она легонько прикоснулась к красному рычажку. на черной коробочке. «Ладно, ладно», – поспешно сказал Уотсон, и когда она немного ослабила давление, шумно вздохнул с облегчением. Боль была вполне терпимая, но чувствовалась все время. Уотсон не слишком-то доверял Ингрид и боялся, что ей снова придет в голову дернуть рычажок, поэтому он сидел смирно, очень смирно. «Ничего, его день настанет, придет день, и она будет в его руках». И у нее не будет этой черной коробочки, а у него будет пистолет, и он исполнит свой номер. А когда кончит, отдаст ее на забаву саксонским лордом. И они покажут ей, как вставать на пути у черного мужчины, как оскорблять его, как унижать его достоинство. Кто-то шел по улице в их сторону. Трое мужчин, все чернокожие. Чернокожие молодые люди в небрежно нахлобученных шляпах туфлях на платформе и в брюках в обтяжку. Это что, те, кого она ждет? В десяти футах от машины черная троица остановилась, уставившись в ветровое стекло. Видно было плохо, и один из них наклонился пониже. Увидев светлые волосы Ингрид, он показал на нее остальным. Те двое тоже наклонились, всматриваясь. Они улыбнулись, и улыбки блеснули яркими солнечными лучами на их лицах цвета полуночи. Парни подтянули брюки и в развалочку подошли к самой машине. «Уходите», – подумал преподобный вот «Уходите, ради бога, вас только не хватало», – но промолчал. Самый высокий из троих на вид лет восемнадцати постучал в окошко возле левого уха Ингрид. Она холодно взглянула в его в сторону, потом приоткрыла окно. «Слушаю». «Заблудились, леди?» «Поможем, если заблудились». «Я не заблудилась, спасибо». «А чего вы тут ждёте?» «А, чего?» «Мне тут нравится». «Ждёте мужчину?» «Не надо больше ждать. У вас теперь есть три мужчины». «Прекрасно», сказала Ингрид. «Почему бы нам не назначить свидание где-нибудь рядом с вольером для обезьян в зоопарке?» «Не надо ждать свиданий». «Мы тут, и мы сейчас готовы!» Он обернулся к друзьям. «Мы готовы, и Один кивнул, другой ответил. «Всегда готовы!» «Приятно было побеседовать с вами, мальчики!» «Доброй вам ночи!» Сказала Ингрид. «Подождите, подождите минуточку!» «Мы не мальчики!» «Нет-нет, не мальчики!» «Мы мужчины!» «Где вы видите мальчиков?» «Не надо называть нас мальчиками!» «Мы мужчины!» «Хотите посмотреть, какие мы большие мужчины?» «Мы покажем!» Рука его потянулась к ширинке. «Доставай!» «А я его оторву», сказала Ингрид. «Доставай!» — крикнул один из его друзей. «Ага, доставай!» — поддохнул второй. «Она боится твою черную силу. Покажи им башню черной силой. Тот, который вел переговоры с Ингрид, немного смутился и вновь посмотрел на нее. «Хотите увидеть?» «Нет», — отказалась она. «Я хочу твои губы!» «Я хочу поцеловать твои большие красивые губы!» Парень раздулся от важности и самодовольно ухмыльнулся. «Ну, леди-лисичка, тут проблем не будет!» Он наклонился, придвинул лицо к самой машине и просунул губы сквозь приоткрытое всего на два дюйма окошко. Ингрид сунула дуло револьвера преподобного Уотсона прямо в раскрытые губы. «Ну, чернушка, пососи-ка вот это!» Черный юноша отскочил в сторону. «Дрянь!» – выругался он. «Радо познакомиться. Я Ингрид». «Это сука психованная!» – сказал парень и сплюнул, чтобы избавиться от вкуса револьверного дула во рту. «Это кто?» – спросила Ингрид, направив дуло револьвера прямо парню в живот. «Извините, леди. Ладно, ребята, пошли отсюда. Да, мэм, мы уходим». «Вали, нигера!» Попрощалась Ингрид. Он отошел на шаг. Дула револьвера следила за каждым его движением. Да, мэм, пробормотал он. Да, мэм». Затем, положив руку на плечо одного из друзей, он направился прочь, стараясь, чтобы его друг постоянно находился между ним и дулом револьвера. Ингрид закрыла окно. Преподобный Уотсон перевел дух. Они не заметили его, скорчившегося в темноте в глубине машины. Ингрид, похоже, не испытала ни малейшего желания разговаривать, и вотсон решил не втягивать ее в беседу. Так они молча прождали еще минут десять, и, наконец, Ингрид сказала, «Так, можно идти». Когда преподобный вотсон выходил из машины, она приказала, «Запри машину. Твои друзья могут вернуться и сожрут кожу с сидений, если двери не будут заперты». Подождав, пока он запрет дверь, Она кивком головы велела ему идти вперед, а сама пошла следом, держа пальцы на красном рычажке черной коробочки. «Сюда», — сказала она, когда они подошли к трехэтажному каменному дому. вотсон поднялся по лестнице на самый верх. На площадке была всего одна дверь. Ингрид втолкнула в нее вотсона и он оказался в огромном, по скудно обставленном помещении. Там, на коричневом диване с цветочным узором, Сидел Тойный Спеск, он же полковник Спасский, и читал журнал «Комментатор». На его бледном лице играла слабая улыбка. Он кивнул Ингрид, а Уотсону велел сесть на стул напротив дивана. Вы здесь, преподобный вотсон потому что мы нуждаемся в ваших услугах. Кто вы, поинтересовался вотсон Спеск широко во весь рот ухмыльнулся. Мы... «Те, кто держит в руках вашу жизнь, больше вам знать не обязательно». Уотсона внезапно осенило. «Вы коммунисты?» – спросил он. «Можно сказать и так», – ответил Спеск. «Я тоже коммунист», – заявил Уотсон. «Да, правда?» «Да, я верю в равенство, равенство для всех, всем все поровну. Никто не должен богатеть за счет бедных, я верю в это». «Забавно, забавно», – сказал Спеск. Он поднялся с места и аккуратно положил журнал на один из подлокотников дивана. «А какова ваша точка зрения на философию Гегеля?» «А?» – не понял преподобный Вотсон. «А что вы думаете о кронштадтском мятеже?» – продолжал Спеск. «Ваше мнение о меньшевистском уклоне?» «А?» «Ну, разумеется, вы разделяете социалистическую теорию прибавочной стоимости» и ее развития в работах Белова. а, -а, -а, -а. Надеюсь, — заключил Спеск, — что вы доживете до победы коммунизма, преподобный Уотсон, и на следующий же день вас отправят в поле собирать хлопок. — Ингрид, позвоните и выясните, едет ли к нам еще один гость. Ингрид кивнула и вышла в другую комнату, поменьше, плотно затворив за собой дверь. Уотсон заметил, что черную коробочку она положила на подлокотник дивана. рядом со Спеском. Наконец ему предоставился шанс, блеснул свет в конце туннеля. Едва дверь за Ингрид закрылась, он улыбнулся в Спеску. «Это плохая женщина». «Да ну? Да, она расистка, она ненавидит чёрных, она жестока». «Вам просто не повезло, вотсон ведь по сравнению со мной она почти что Альберт Швейцер». Глаза его странно и очень злобно блеснули. И хотя преподобный вотсон не знал, кто такой Альберт Швейцер, его вообще мало интересовали всякие евреи. Но он понял, что последняя фраза Спеска начисто исключает возможность вступить с ним в заговор против Ингрид. А до коробочки по-прежнему не дотянуться. «Послушайте, мистер Спеск, Тони Спеск». «Послушайте, мистер Спеск, она надела на меня кольцо. Мне больно. Вы меня освободите?» через день другой. Если будете вести себя хорошо, если создадите проблемы, то никогда. Я не создам проблемы, пообещал Вотсон. Вы не найдете другого такого беспроблемного проблемного человека, как я. Это хорошо. Вы нужны мне для одного серьезного дела. Сядьте на пол и слушайте. Вотсон сполз со стула и опустился на пол осторожно. как если бы в задних карманах брюк у него лежали сырые яйца. Есть один белый. Его сопровождает старик-азиат. Они мне нужны. Они ваши. Где они? Я не знаю. Я видел их в вашем районе, рядом с тем домом, где убили старушку, миссис Мюллер. Миссис Мюллер? Миссис Мюллер? Это та самая, которой так интересовались власти. Они что-то там искали. Уотсон не знал, что это такое, но оно было у него. В его квартире оставались только старая рухлядь, но саксонские лорды нашли там какой-то странный прибор, который притащили вотсону в надежде, что ему удастся сбыть его. «У меня есть кое-что получше, чем какой-то там белый и еще китаец», сообщил Уотсон. «Что же?» «Такая штука, которая была у миссис Мюллер, а правительство ее ищет». «Ну, она у меня». «И что же это такое?» – поинтересовался Спеск. «Не знаю. Какая-то штука тикает, тикает. А зачем она? Я не знаю». «А где она у вас?» «Снимите кольцо, и я скажу». Вот он попытался широко, подружески улыбнуться. «Не скажете? Оторву от вас кусочек». Спеск подтянулся за черной коробочкой. «Не трогайте, не трогайте. Оставьте ее на месте». Я отдам вам устройство. Оно у меня на квартире. Хорошо. Оно мне нужно. Но еще нужнее мне этот белый человек и азиат. Я найду их. Я отдам их вам. Зачем они вам нужны? Это оружие. Впрочем, какая разница? Вам этого не понять. Вы снимите кольцо. После исполнения задания. Вотсон мрачно кивнул. Спэск вернулся к дивану. Он сильно прихрамывал. Что у вас с ногой? «Именно об этом я и хочу поговорить с тем белым», – ответил Спеск. «С каким белым? О чем мы с вами сейчас говорили? Белый человек и азиат. Ах, тот белый человек!» Вернулась Ингрид. Спеск вопросительно посмотрел на нее. «Я только что видела его машину. Он уже поднимается по лестнице», – сообщила она. «Отлично. Вы знаете, что от вас требуется». Задница преподобного Уотсона чувствовала себя неуютно на твердом паркетном полу, но он счел благоразумным не шевелиться. Черная коробочка по-прежнему находилась совсем рядом с рукой Спэско. Уотсон сидел не двигаясь, а Ингрид вышла в соседнюю комнату и вернулась с еще одной черной коробочкой. Коробочку она отдала Спэску. Еще она принесла с собой кольцо. Белое металлическое кольцо, похожее на те, какие дети набрасывают на колышки. Спеск взял коробочку в руки и кивнул Ингрид. Она подошла ко входу в квартиру и встала за дверью. Спустя несколько секунд дверь отворилась и в комнату буквально ворвался невысокий человек со стриженным ежиком сидеющими волосами. Он влетел на бешеной скорости, как будто только что вспомнил, что оставил в комнате свой бумажник. Увидев Спеска, он улыбнулся. На мгновение он застыл. как бы собирая силы для нового отчаянного броска в сторону Спеска, и тут Ингрид шагнула из своего укрытия одним быстрым тренированным движением, раскрыла белое кольцо и защелкнула его у вошедшего на шее. Тот рванулся, повернулся к Ингрид, и рука его потянулась к карману клетчатой спортивной куртки. «Бреслау», – произнес Спеск, – всего одно короткое слово, но тон был начальственный и требовал беспрекословного подчинения. Бреслау повернулся. А руки его схватили за кольцо на шее, пытаясь его разомкнуть, но оно не снималось, и он посмотрел на Спеска. Улыбка сползла с его лица, и теперь на нем был как бы написан огромный вопросительный знак. «Перестаньте дергаться и подойдите сюда», — приказал Спеск. Коротышка еще раз взглянул на инг, словно запоминая ее вероломство для будущего сведения счетов, и подошел к Спеску. Тут он, наконец, заметил сидящего на полу преподобного Уотсона и замешкался, неуверенный, следует ли ему улыбнуться в знак приветствия или презрительно ухмыльнуться с видом победителя. В результате он посмотрел на Уотсона вообще без выражения, потом перевел взгляд на Спеска. «Полковник Спасский», – кратчево начал Бреслав, – «Я слышал, что вы в городе. Я с нетерпением ждал этой встречи». Руки его снова дотрунулись до кольца на шее. Ну что это такое? Очень странно. И он опять улыбнулся Спеску, словно только они двое на земле владели тайным знанием того, как много нелепостей происходит в мире. Он искоса взглянул на Уотсона, желая удостовериться, нет ли и у него на шее такого же кольца. Уотсону хотелось крикнуть «Вонючка, мне хуже, чем тебе!» «Борислав!» – холодно произнес Спеск. «Вы знаете дом на волтон авеню Улыбка тайного сообщничества покинула лицо Бреслау, но лишь на мгновение он снова взял себя в руки. Конечно, товарищ полковник, именно поэтому я так хотел встретиться с вами, чтобы обсудить с вами этот вопрос. И именно поэтому вы и ваше начальство сочли возможным не посвящать нас в детали того, чем занимаетесь и что ищете. Поиски могли оказаться безрезультатными, принялся оправдываться Бреслау. По правде говоря, так оно и вышло. Я не хотел беспокоить вас по пустякам. Спеск посмотрел на черную коробочку, которую держал в руках. Я тоже сообщу вам несколько пустячков, сказал он. Вы не поставили нас в известность, потому что ваша контора снова решила работать сепаратно и пыталась заполучить устройство для себя. Восточная Германия и раньше имела такую склонность. Он поднял руку, останавливая возвращение Бреславу. Вы действовали неуклюже и глупо. Существовало множество способов проникнуть в здание и провести поиски. Вы могли бы просто купить весь этот дом через какую-нибудь подставную организацию. Но нет, для вас это слишком просто. Вам понадобилось наследить по всей округе и в результате вы привлекли ЦРУ и ФБР и они буквально вырвали всю операцию из ваших рук. Бреслав не знал, пришло ли уже время для протестов. Лицо его словно окаменело. Глупость. Вещь сама по себе скверная, завершил Спеск, но глупость, приводящая к провалу, это еще хуже. Она непростительна. Теперь можете говорить, вы правы, товарищ, нам надо было сразу же поставить вас в известность, но как я уже говорил, об этом устройстве в Германской Демократической Республике просто ходили слухи среди агентов времен войны. Оно вполне могло оказаться лишь плодом чего то воображения, как и вышло на деле. «Никакого устройства не существует». «Ошибаетесь?» «Оно существует». «Существует?» Удивление Бориславу было смешано с сожалением. «Да, оно у этого типа, и он мне его отдаст». Бориславу снова посмотрел на Уотсона. «Ну что ж это прекрасно? Великолепно?» «Разумеется», сухо произнес Спеск, отвергая все притязания на партнерство, которое, судя по тону, пытался навязать ему Бориславу. «А это устройство?» «Оно действительно ценное? Сможем мы его использовать в будущем в нашей борьбе против империализма?» «Я его не видел», — ответил Спеск. «Это техническое устройство». «А устройства бывают разные». И тут он наконец увидел, как он улыбнулся. «Вот как эта штука у вас на шее». «Так это оно и есть», — сказал Брислав. И опять схватился за кольцо, крепко обнимавшее его горло. «Нет, это наше новейшее изобретение». Я покажу вам, как оно работает. Вот он наблюдал, как Спеск двинул вперед красный рычажок на крышке черной коробочки. Бреслав уразинул рот и выпучил глаза. Эх! Руки его судорожно вцепились в кольцо. Я вычеркиваю вас, товарищ, сказал Спеск, и не потому, что вы совершили предательство, а потому, что попались на этом, что никуда не годится. Он двинул рычажок еще немного вперед на какую-то долю дюйма. Бориславу рухнул на колени. Ногти его царапали шею в попытке просунуть пальцы под сжимающееся белое кольцо. Там, куда впились ногти, проступила кровь. Ногти все сильнее раздирали кожу и плоть. Уотсон, ощущая боль в паху, смотрел на Бориславу с сочувствием. Бориславу разинул рот еще шире. Глаза его выкатились из орбит, словно он целый год питался одними гормонами щитовидной железы. Наслаждайтесь. «Наслаждайтесь!» – проговорил спеск и подвинул рычажок вперед до упора. Раздался легкий щелчок, как будто сломался карандаш. Бреславу повалился лицом вперед на пол, легкие его издали последнее шипение, и из угла рта потекла пенистая струйка крови. Глаза его смотрели прямо на преподобного Уотсона, и черный священник увидел, как они начали мутнеть. Уотсон поморщился. «Теперь вы...» Сказал Спэск, отложил одну черную коробочку и взял другую. «Вы знаете, чего я хочу?» «Да, сэр», — отозвался вотсон «Повторите. Вы хотите, чтобы я нашел белого человека и желтого человека и привел их сюда?» Он завращал глазами и улыбнулся, как большой масляной блин. «Так, босс?» «Да». «Осечки не будет?» «Никакой осечки?» «Нет, сэр. Мистер Тони». «Хорошо. Можете идти». Ингрид пойдет с вами. Она за вами присмотрит. А заодно проверит это устройство из дома Мюллеров. Да, я вас предупреждаю. Не будьте идиотом и не пытайтесь напасть на Ингрид. Она очень ценный сотрудник. Уотсон стал на ноги очень медленно и осторожно, чтобы чересчур резким движением не расследить Спеска. И тут не начал бы развлекаться с красным рычажком. Потом он поискал глазами Ингрид. Она стояла рядом и смотрела на труп восточно-германского агента Бреслау, а соски у нее опять заострились, заметил Уотсон, и это не сулило ему ничего хорошего.